Захорн чувствовал чьи-то липкие и неприятные прикосновения. Ему хотелось отодвинуться, чтобы не трогали, но он не мог пошевелить даже пальцем. Чья-то горячая ладонь легла на щеку. "Вставай", прошептали в ухо. Охотнику хотелось ответить, чтобы от него отстали, сон манил в свои объятия. "Вставай, я вижу тебя", снова прошептали в ухо. "Да кто ты вообще такой?" Захорн распахнул веки. Над ним возвышалась ящероподобная тварь с обнажённой кожей и большим гребнем на голове. "Вставай", прошептала тварь. "Я вижу тебя". Сахорн нервно сглотнул. Гадать, куда попал, он боялся. С трудом поднялся. Ящер подхватил щедущное человеческое тело и швырнул вверх. Мир перед глазами охотника завертелся со страшной силой. Мелькали огни, лица города, планеты. Скорее за тошнит. А скорость вращения всё не падала. Сахорн куда-то летел. "Вставай", прошептали в ухо. "Я вижу тебя". Сахорн распахнул глаза. Над ним стояла обнажённая Алекс. Её кожа местами слезла. Гнилая плоть источала смрад, а из носа выбрался червяк, перебрался в приоткрытый рот. "Я вижу тебя", прошептала Алекс. "Отлично", тихо произнёс охотник. "Что с тобой? Где мы?" Коллега открыла рот, словно собиралась ответить, но вместо зубов у неё оказались клыки. Она зарычала и встала на четыре конечности. Из кожи начала расти шерсть. Я вижу тебя, сказал о существо, которое по внешним признакам ещё напоминало Алекс. Теперь ты мой. Эй, чувачок, не умирай. Захорн чувствовал, что его больно шлёпает по щекам. Раскрыл глаза. Цвет резину условно скальпель. Пахло травой. В голубом небе парили маленькие облачка, словно сделанные из ваты. В левой части груди поселилась сильная боль. Возле него сидел коренастый мужичок в красной бандане. "Слышь меня, чувачок", улыбнулся он. "Не умирай. Сегодня уже и так много смертей. Вон, врачи уже приехали, сейчас помогут". Захорнул облобнулся. "Знал бы, кому ты помогаешь", прошептал он. "Тих-тих, чувачок, не волнуйся, ты будешь жить". Мир перед глазами охотника начал меркнуть, а в следующий миг он провалился в блаженное забытье.